Тайна золотых часов. Мистер Холмс, та смерть была божьей карой. Мы слышали немало подобных утверждений в доме на Бейкер-стрит. Однако на этот раз несколько настораживало то, что эти слова исходили от преподобного мистера Джеймса Эпли. Мне не пришлось заглядывать в дневник. Я сразу вспомнил, что произошло это в 1887 году, чудесным летним днем. Мы с Шерлоком Холмсом сидели за завтраком, когда принесли телеграмму. Холмс нетерпеливым жестом протянул её мне через стул. В телеграмме сообщалось, что преподобный Джеймс Эппли смиренно просит, чтобы его приняли сегодня утром по вопросу, связанному с делами церкви. "Нет ей бог, это уж слишком", Отсон», — раздраженно заметил Холмс, раскуривая первую утреннюю трубку. "До чего мы дошли, чтобы священник спрашивал моего совета?" о продолжительности проповеди или о проведении праздника урожая. Я, конечно, польщен, но это недоступно моему пониманию. Кстати, а что говорится в Крокфорде о нашем странном клиенте? Уже знакомый с методами моего старого друга, я тотчас снял с полки справочник по духовенству и выяснил, что преподобный Эпли, викарий небольшого прихода Сомерсетти, Написал монографию по византийской медицине. Странное занятие для сельского священника, заметил Холмс. Но вот если не ошибаюсь, и сам он, собственной персоной, снизу послышался настойчивый звон дверного колокольчика, и визитер появился в гостиной прежде, чем миссис Хадсон успела доложить о нем. Эпли, высокий, худой мужчина, был в типичном для сельских священников простом облачении. Его добродушное умное лицо обрамляли старомодные седые бакенбарды. "Господа, воскликнул он, близоруко всматриваясь в нас сквозь круглые стекла очков, пожалуйста, поверьте, что я ни за что бы не стал вторгаться к вам и нарушать ваш покой, если бы меня не побудили к тому чрезвычайные обстоятельства. Входите, входите", сказал Шерлок Холмс и благодушно указал ему на плетеное кресло у камина. "Как детектив-консультант, я подобен врачу" а потому каждый вправе побеспокоить меня. Священник тяжело опустился в кресло и начал свой рассказ с тех же странных слов, с какими появился в комнате. Смерть была божьей карой, подавленно повторил Шерлок Холмс, однако я заметил в его голосе легкое возбуждение. Вы вполне уверены, мой друг, что происшествие, случившееся в вашей провинции, нельзя решить без меня? Прошу прощения, торопливо загорел викарий. Мои слова прозвучали слишком настойчиво и непочтительно, но сейчас вы поймете, почему это ужасное событие это Тут голос его понизился почти до шепота, и он всем телом подался вперед. Мистер Холмс, это самое настоящее злодеяние, хладнокровное, преднамеренное преступление. Я весь внимание, сэр. Поверьте. Мистер Джон Трелони, мы называем его Сквайром Трелони. был самым богатым землевладельцем в наших краях. И вот четыре дня назад, за три месяца до своего семидесятилетия, он скончался в своей постели. Хм, в этом нет ничего необычного, Нет, сэр, послушайте меня, воскликнул викарий и приподнял длинный тонкий палец, чем-то выпачканный на самом кончике. Джон Трелани был человеком здоровым и бодрым, никакими недугами не страдал и спокойно Прожил бы в этом лучшем из миров еще лет десять-пятнадцать. Доктор Пол Гриффин, наш местный врач, и по стечению обстоятельств, мой родной племянник, категорически отказался выдать свидетельство о смерти без этой чудовищной процедуры, называемой вскрытием. Холмс, еще не успевший сменить свой халат мышиного цвета на другую одежду, вальяжно откинулся на спинку кресла. Услышав последние слова, он приоткрыл глаза, Вскрытие, произнес он, произведённое вашим племянником, мистер Эпли колебался. Нет, мистер Холмс. Вскрытие проводил сэр Леопольд Харпер, главный авторитет в области судебной медицины, и выяснилось, что бедняга Трэлани умер не своей смертью, пришлось вызвать не только полицию, но и представителей Скотланд-ярда. Вот как. С другой стороны, возбужденно продолжил мистер Эпли: Трэлани Никто не убивал, да и не за что было убивать его. Самый выдающийся судебный эксперт заявил, что он не нашел никаких причин смерти. Секунду другую в гостиной стояла мертвая тишина. Не доносился даже шум с улицы, потому что окна были плотно закрыты и задернуты шторами от солнца. "Вот, дорогой, — мягко сказал Холмс. "Будьте любезны, подайте мне ту глиняную трубку, что на полочке над диваном. Благодарю вас." знаете, мистер Эппли, я недавно сделал открытие. Глина чрезвычайно способствует мыслительному процессу. Так, а где у нас ведёрко для угля? Я хотел бы предложить вам сигару. Завтра мы пустимся в бескрайнее море, процитировал викарий Горация и пригладил перепачканными чем-то пальцами свои забавные бакенбарды. Спасибо, но не сейчас. Я не в состоянии курить. Не могу. Это вызовет у меня приступ удушья. Понимаю, я должен более подробно и точно изложить вам все факты. Но это не просто. Наверное, я произвожу на вас впечатление человека несколько рассеянного. Пожалуй. Что верно, то верно, сыр. Видите ли, в молодости, перед тем как посвятить себя церкви, я страстно хотел изучать медицину, но мой покойный отец воспротивился этому из-за моей рассеянности. Если ты, не дай бог, станешь доктором, говаривал он, то когда пациент придет к тебе с жалобой на кашель, ты усыпишь его хлороформом и вырежешь ему желчный пузырь вместо того, чтобы прописать микстуру. Так-так, нетерпеливо сказал Холмс. И вот вы обеспокоились этим происшествием с мистером Тайлони», — продолжил он, не сводя с клиента пронзительного взгляда. И наверняка, прежде чем сесть в поезд этим утром, Посмотрели несколько книг из вашей библиотеки? Так? Да, сэр. То были книги по медицине. Вероятно, не слишком удобно держать книги на высокорасположенных полках. Да, сэр, не слишком удобно. Но что делать, если книг так много и места им в кабинете не хватает? Тут викарий умолк. Длинное лицо, обрамлённое бакенбардами, вытянулось еще больше, а рот изумленно приоткрылся. Я уверен, совершенно уверен. Растерянно начал он, что и словом не обмолвился о моих книгах и высоте полок в моем кабинете. Как вы догадались? О, это сущий пустяк. Так же, к примеру, я догадался о том, что вы холостяк или вдовец, и за хозяйством у вас следит довольно неряшливая экономка. Поразительно, Холмс, воскликнул я, не только мистеру Эпплу, но и мне хотелось бы знать, как вы об этом догадались? Пыль, Отсон, пыль. какая пыль. Будьте добры, взгляните на кончик указательного пальца правой руки мистера Эппли. Он испачкан чем-то темно-сером. такого рода пыль обычно скапливается на книгах. Впрочем, пятна эти немного побледнели и смазаны, поскольку трогал он книги рано утром, а поскольку мистер Эппли, мужчина высокий и с длинными руками, очевидно, что он доставал эти книги с одной из верхних полок. Что же касается скопившейся в кабинете пыли, Надеюсь, нетрудно догадаться, в чем дело. Это объясняется тем, что в доме нет аккуратной жены, а есть только неряха экономка. Блестяще, восхитился я. Пока зуха, — отмахнулся Холмс. Прошу прощения у нашего гостя за то, что прервал рассказ этим никчемным замечанием. Совершенно непонятная, Загадочная смерть. Но вы еще не слышали самого худшего, продолжил наш посетитель. Должен сказать, что у Трелани остался в живых лишь один родственник племянница, девушка двадцати одного года. Ее имя Долорес Дейл, она дочь покойной миссис Копли Дейл из Гластонбери. Несколько лет эта юная леди вела хозяйство мистера Трелани в его прекрасном большом доме под названием Отдых праведника и всегда подразумевалось, что именно Долорес, помолвленная, кстати, с прекрасным молодым человеком по имени Джеффри Эйнсворт, унаследует дядюшкино состояние. Я вам вот что скажу: Нет и не было на свете создания более доброго и прекрасного, волосы её темней роскошнее море, описанного великим Гомером, и временами она вся так и вспыхивает и так и горит огнем. то сказывается, видимо, южная кровь и... да-да, пробормотал Холмс, закрыв глаза. Но, кажется, вы говорили что мы еще не слышали самого худшего. Ах да, верно. Вот вам факты. Незадолго до смерти Трелани вдруг изменил свое завещание. С упрямством и из발мышностью выжившего из ума старца, он лишил свою прелестную племянницу всего. Трелани, видите ли, считал ее легкомысленной и переписал завещание в пользу моего племянника, доктора Пола Гриффина. Но и скандал же у нас разразился, Две недели спустя мистер Трелани находят мертвым в постели, и мой несчастный племянник попадает под подозрение в убийстве. Если возможно подробнее, попросил Холмс. Ну, прежде всего, начал викарий, — «попробуй описать, что представлял собой покойный сквайр Трэллени. Человек самых строгих взглядов и нравов, неукоснительно придерживающийся традиций, так и вижу его перед собой: высокий, ширококосный, с крупной головой и седой бородой, которая казалась серебристой на фоне коричневого, словно вспаханное поле лица. Заметив хроничный взгляд Холмса, викарис похватился: "Каждый вечер он удалялся к себе в спальню и прочитывал там одну главу из Библии, потом заводил часы, которые к тому времени уже почти выдыхались, но ну, затем ровно в десять ложился спать и поднимался каждое утро ровно в пять. Минутку, прервал его Холмс. Скажите, Трелани когда-нибудь изменял своим привычкам? Ну, иногда чтение Библии так поглощало его, что он засиживался допоздна. Но такое случалось редко, мистер Холмс. Думаю, в расчет этого можно не принимать. Спасибо, вы дали исчерпывающий ответ. Теперь второе. С прискорбием должен отметить, что Трелани был не в лучших отношениях с племянницей. Слишком уж был суров, почти жесток. Как-то раз случилось это два года назад. Он высек бедняжку Долорес ремнем для затачивания бритвы, а потом замер в комнате и посадил на хлеб и воду, и только за то, что она посмела съездить в Бристоль, посмотреть там комическую оперу Гилберта и Салева на терпение. Так и вижу её страдальцу, слёзы ручьем бегут по розовым щечкам. увидев бедняжку Вы тоже простили бы ее за грубое выражение в адрес дяди. Старый черт, — прородала она, — старый черт. Правильно ли я понимаю, снова перебил его Холмс, что будущее благосостояние юной леди целиком зависело от денег дяди? О нет, далеко не так. Ее жених, мистер Эйнсворт, преуспевающий молодой адвокат, карьера его развивается весьма успешно. Сам Трелони был одним из его клиентов. Мне показалось, вы несколько опасаетесь за своего племянника, мистер Эпли, сказал Холмс. Но очевидно, доктор Гриффин состоял в хороших отношениях с мистером Трэллени, раз тот завещал ему все свое состояние. Викарий нервно заёрзал в кресле. Отношения их связывали самые дружеские, поспешно ответил он. Однажды Гриффин даже спас Сквайру жизнь в буквальном смысле слова, и вместе с тем Должен признать, он человек горячего, даже буйного нрава. Наши жители настроены против него, не могут простить ему грубости и горячности. Если в полиции сочтут, что Трелани умер не своей смертью, моего племянника тотчас же арестуют, векарю Монк оглянулся, в дверь настойчиво и громко стучали. Секунду спустя она распахнулась, и мы увидели миссис Хадсон. который маячил за плечом Худенького коротышки с крысиным личиком, в клетчатом костюме и с котелком на голове. Когда он увидел в комнате мистера Эпли, в жестких голубых глазах его мелькнуло удивление, он застыл на пороге. "Да у вас просто дар, Лестрейд, обставлять свое появление самым драматичным образом", насмешливо заметил Холмс. И делать тем самым кое-кому неприятный сюрприз. Детектив снял шляпу, и положил её рядом с газовой лампой. Судя по тому, что преподобный отец здесь, должно быть уже известно о маленьком, но крайне неприятном происшествии в Шотландии. Факты вполне очевидны, все ясно и просто, как пограничный столб. Верно, мистер Холмс? К сожалению, пограничный столб не так-то легко развернуть в обратном направлении, возразил Холмс. Я имел удовольствие продемонстрировать вам это в прошлом и не раз. Детектив из Скотланд-Ярда сердито покраснел. "Что ж, может и так, мистер Холмс. Вот только на этот раз сомнений нет ни малейших. На лицо и мотив, и возможность. Мы знаем, кто убил. Осталось лишь принять соответствующие меры". "Уверяю вас, мой несчастный племянник, начал викарий, Я ведь еще не называл никаких имен». Однако с самого начала дали понять, что этот человек был врачом Трейлони. Кому, кроме него, так выгодно эта смерть, если завещание было переписано в его пользу? Вы забыли упомянуть о репутации этого человека, мистер Эпли, мрачно произнес Лестрейд. Да, нрав необузданный, романтик, вспыльчив, горяч, но хладнокровный убийца. Нет, никогда. Я знаю его с пелёнок. Что ж, посмотрим. Мистер Холмс, я хотел бы перемолвиться с вами словечком. Во время обмена колкостями между нашим несчастным клиентом и Элстрейдом Хумс сидел неподвижно, уставившись в потолок, и на лице его застыло столь хорошо знакомое мне мечтательно отрешенное выражение. Оно появлялось всякий раз, когда разум нашёптывал: "Вот она, обозначилась маленькая ниточка, за которой можно ухватиться и распутать весь клубок". Но пока что клубок этот был похоронен под грузом очевидных фактов. и не менее очевидных подозрений. Вдруг Холмс поднялся и обратился к викарию. Полагаю, вы должны вернуться в Сомерсет сегодня же днем? — Да, поездом 230 из Паддингтона. Лицо преподобного слегка порозовело, он тоже вскочил. Правильно ли я понимаю, дорогой мой Холмс? Мы с доктором Отсоном отправимся с вами, если вы, мистер Эпли, окажете такую любезность и попросите миссис Хадсон Вызвать нам кэп. Наш клиент выбежал из комнаты и бросился вниз по лестнице, довольно любопытное дильце. Холмс взял персидский кисет в виде расшитой туфельки и начал набивать трубку. Я рад, что вы, дорогой мой, наконец-то увидели все именно в таком свете, заметил я, ибо вначале мне показалось, что викарий несколько раздражал вас, особенно когда признался в своих медицинских амбициях. а также в рассеянности, из-за которой мог бы вырезать здоровому пациенту желчный пузырь. Это невинное на первый взгляд замечание произвело неожиданный эффект. Секунду другую Холмс задумчиво смотрел перед собой, затем вскочил на ноги, бух мой, воскликнул "Господи!" Обычно бледные щеки его чуть порозовели, в глазах появился блеск, так хорошо знакомый мне по старым добрым временам. Ваша помощь, Уотсон, как всегда, поистине неоценима, воскликнул он. Нет, сами вы не источник света, но вы его проводник. Так я помог вам, упомянув о желчном пузыре. Именно. Нет, правда, Холмс. Сейчас мне необходимо найти одну фамилию. Да, несомненно, надо найти одну фамилию. Будьте добры, передайте им папку с записями на букву Б. Я тут же передал ему объемистую папку, одну из многих, где он хранил вырезки из газет, с описаниями разных происшествий, привлекших его внимание. Но Холмс, ни одна из фамилий героев этой истории не начинается на букву Б. Верно, я это знаю так. Ба, Бар, Бартлет. Хм. Ха. Старый добрый указатель. Торопливо перелистнув страницы, Холмс захлопнул папку, опустился в кресло и, не выпуская её из рук, нервно забарабанил по обложке длинными пальцами. За спиной у него на специальном химическом столике поблескивали в лучах солнца колбы, пробирки, реторты. Всех данных у меня, конечно, не было про бармоталон, даже теперь они еще не полные. Лестрейд поймал мой взгляд и подмигнул. А для меня их более чем достаточно, ухмыльнулся инспектор. И они меня не подведут. Этот рыжебородый доктор самый настоящий убийца, чистый дьявол. Мы знаем, что это он, да и мотив очевиден. Тогда почему вы здесь? Потому что мне недостает одной детали, весьма впрочем, существенной. Мы знаем, кто сделал это, но не знаем как. За время нашей поездки в Сомерсет Лестред задавал тот же вопрос раз пятнадцать, если не больше, пока он не начал отдаваться болью меня в висках.